Глава 55. Приятные хлопоты и внезапные гости. Мы вошли в малую гостиную, которая когда-то, а именно 8 столетий назад, имела изысканный бежевый цвет, а сейчас напоминала лишь просторную площадку для съемок фильмов ужасов, и Хельсадар сразу прыгнул с места в карьер. Пять лет назад, после того случая с Самирой, Глоссар сделал кое-что, а именно перевел на мой счет 50 тысяч драгон. Естественно, я взбесился и отослал эти деньги обратно. Не мир? Снова мне. Игрались так целый год, пока я не остановил ситуацию. Просто поклялся себе не использовать эти деньги, считая это ниже своего достоинства. Это моя личная неприязнь. Плевок в душу. Но если ими воспользуешься ты... Кевин резко повернул разговор так, что я смогла только ошарашенно захлопать ресницами. То это уже вроде как справедливостью кажется. Эти деньги для тебя, как компенсация за то, что ты попала в семью высокомерных мерзавцев. Но, Кевин, я... Не говори ничего. В данном случае это бесполезно. Мне не требуется твое согласие. Как только император подписал бумаги, я открыл на твое новое имя счет и перевел всю сумму. Не надо на меня так смотреть. Вчера вечером ты продемонстрировала благоразумие. Прошу, сделай это еще раз. Оглядись. Пятьдесят тысяч золотых — то, что надо прямо сейчас. И, в конце концов, эти деньги по праву рождения принадлежат твоей второй ипостаси. Ты — хватит, — засмеялась я, не без видимого облегчения, сдаваясь на милость щедрого мужчины. Ты прав, не в моем положении отказываться от такого безвозмездного жеста. Хм, а я думала, что все драконы жадины. Хм, все, — хмыкнул Кевин и неожиданно хитро прищурился, улыбнувшись во все тридцать два беленьких ровненьких зуба. «Но мы же друзья!» Я даже растерялась, опуская взгляд на грязный пол, который только предстояло вымыть после того, как Хельсадар уничтожит всю трухлявую мебель. М -м «Да, очень хочется так думать». Неожиданно Кей коснулся двумя пальцами моего подбородка и заставил посмотреть ему в глаза. «Если хочется, то ни в чем себе не отказывай». «Такая двусмысленная фраза, хоть под землю проваливайся!» Вроде надо бы указать мужчине, чтобы он не перегибал с намеками. Ведь мы договорились. Но если начинать опять ковырять эту опасную тему, это снова ставить между нами стену. А этого ой как не хочется. Ведь по большому счету в этом мире у меня никого, кроме Кевина, нет. Кевина, Таланы и дедушки Растана. К тому же общение Кевина может не лишь казаться намекающим на флирт. А на самом деле она всего лишь дружеская поддержка. Господи, кого я обманываю? усмехнулась про себя. «Флирт! Еще какой флирт! И Кевин — виртуозный мастер в нем!» М -м, «Перестань!» — проворчала я, стараясь выразить свое недовольство как можно мягче. «Давай лучше займемся делом. А за жест стального шовинизма, конечно, огромное спасибо. Знаешь, я уже отвыкла от сторонней помощи. Все сама и сама, поэтому так неловко. Но правда, спасибо». «Пожалуйста». но Кевин, кажется, смутился. Очень уж забавным сделалось его лицо, когда он почесал свой затылок. «Давай-ка в сторону. Тут еще убирать и убирать. Я же правильно понимаю, что ты не желаешь ночевать под моей крышей и собираешься остаться здесь?» «Хотелось бы. Тем более, что кровать успеют привезти сегодня. Я я считаю, что лучше не злоупотреблять с твоей помощью. И так чувствую себя бедной родственницей, хотя ты мне вообще ничем не обязан. Было видно, что у Кевина есть что ответить на этот счет, но дракон сдержался». Приступил к очередному плетению очень полезного, но немного агрессивного бытового заклинания. Я уже была взялась за метелку, чтобы левитаться и собрать всю паутину по углам, но в парадную дверь кто-то громко постучал. «Стой на месте!» — не глядя приказал Кей. «Наяра откроет и доложит по регламенту, кто решил нарушить контур твоей территории. Но, скорее всего, это управляющий мебельным салоном с рабочими». «Так и вышло». Троица любопытнейших мастеров уверенно вошла в холл особняка, пытливо изучая каждый доступный угол. Беседа с хозяином салона и его двумя помощниками-полукровками доставила мне море удовольствия, несмотря на то, что нам пришлось то и изучать каталоги с различными вариантами мебели после долгой прогулки по особняку. Кевин шел за мной как тень, оставив своим лакеем очищать гостевые от непригодных диванов, столиков и массивных стеллажей. Хозяин магазина мебели был дарком, но охватким и очень толковым. Он расписывал достоинства каждого лота, удобно собранного на бумаге, в целые сочетания. Предложил помочь с ремонтом и, когда я согласилась, черканул записку знакомой бригаде дарков из павильона соседнего с ним. Часа не прошло, как в дверь снова постучали. На этот раз мастеровые. Спасибо Кевину он взял удар на себя, застегивая обратно свою кипино-белую рубашку на широкой груди. Забавно, но мне от этого даже дышать стало легче. Ха -ха. Определившись цветом спальни и материалом, из которого будет восстановлена былая красота пола, стен, окон и потолков, строители принялись за дело. «Как дурако!» — тихо шепнула на ухо Кевину, на что тот качнул головой, опровергая мои мысли. «Нет, это не просто строители, а строители-маги. И материал у них необычный. Он без запаха и сохнет быстро». Сама убедишься в этом, когда будешь сегодня ложиться спать. Посмотри, они все силы бросили, чтобы успеть отремонтировать хозяйские покои. Да и мебель, которую ты выбрала для спальни, в ассортименте. А значит, покои не просто отремонтируют, но и еще и заставят добротной мебелью. Да, немного нервно улыбнулась я, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Отовсюду летели громкие звуки. То стук молотка, то сверление магическими артефактами. Эффектом работы, похожими на наши перфораторы, дрели и шуроповерты Уграс сумел удивить меня развитостью строительной сферы без наличия земных технологий. На ярос горничный Михель Садара уже перешли в сторону кухни. А потом девушка вернулась, нервно переминаясь с ноги на ногу. Как только я с господином Растасом определились насчет дизайна гостиной, холлы и трапезной, а с господином Снуком с мебельным оформлением всех перечисленных комнат поманила девушку к себе. Ная неловко призналась в том, что она не умеет готовить и вообще ничего не смыслит в кулинарном искусстве. К тому же у нас совсем нет посуды. Но зато есть плита на магических кристаллах, и она, к моему удивлению, работает. Госпожа Рос, может, я сбегаю на рынок за продуктами? Заодно дам объявление в ратуше. Уже перевалило за полдень. Ладно, мастеровые, они с собой всегда берут еду. Но вас-то мне надо как-то накормить. Хорошая у тебя горничная. Прокомментировал Кевин, заставляя Наю зардеться от похвалы. «И дело, — говорит. Но я предлагаю поступить следующим образом. Мы сами прошвырнемся по магазинам и в ратушу заглянем. Помимо найма кухарки, необходимо найти садовника, дворецкого, нескольких горничных и ключницу, которая будет следить за твоим добром. Плюсом ко всему не забыть купить чековую книжку в банке. Пообедаем в ресторане и закажем еду для людей. Они заслужили. Вон как стараются». Я смотрела на Кевина и благодарно улыбалась, представляя, каким испытанием все перечисленное обернулось бы для меня, не будь рядом такого хваткого дракона. Бросив взгляд на чемоданы, сиротливо стоящие в углу мрачного холла, я согласно кивнула ожидающему моего распоряжения Кею, и мы вышли на яркий свет дня, оставляя за спинами грохот и ремонтную пыль. Кевин галантно открыл для меня дверь мобиля и усадил на удобное сиденье Обошел машину и прыгнул за руль, тот же срываясь с места, а я молча смотрела вперед, сих оглушенная той суммой, которую мне назвали. В голове шел яростный подсчет кусающих растрат. Сто золотых для одних рабочий, сто для других, материал для ремонта сто драгон, двести на мебель. И это только на одну спальню. Но господин Снук намекнул, что так будет почти по всему дому. Выходит, пятьсот золотых с каждой комнаты, а у меня их тридцать. То, что аскетичность служебных помещений сбалансирует большую затратность таких больших комнат, как холл, гостиная и библиотека, меня только больше нервировало. Получается, за 30 комнат целых 15 тысяч золотых. Еще 13 тысяч они возьмут за отделку фасада и 10 тысяч за садовые работы. Как одну разовую акцию с полной посадкой выбранных мной растений. Боги, это уже 38 тысяч. А мне еще кучу штор и портеров покупать. В особняке около пятидесяти окон. О каком на людей может быть речь, когда я снова на мели? И это после такой огромной помощи Хельсадара. О чем задумалась? Вздрогнув, с удивлением уставилась на Кевина, который, оказывается, уже припарковал свой моб возле высокого красного здания. Видно, это была та самая ратуша, куда мы планировали заехать в первую очередь. Жаловаться на математику — дело неблагодарное. С какой стороны, не смотри». Особенно тому, кто буквально вытащил меня из неловкой ситуации, выручив с деньгами. «Да так, все нормально. Я просто задумалась о ремонте. Нет, понятно, что такая махина потребует много затрат. Но я не ожидала, что выйдет так дорого. Даже не представляю, что мне пришлось бы делать. Откажись я от твоего предложения». «Это мир как будто намекает, что продолжать оставаться здесь независимой, свободной женщиной – как минимум глупая затея». Кевин вмиг потерял беспечный вид – помрачнев на глазах. «Но ты же сказала, что не будешь спешить с отношениями». «Не буду. Не обращай внимания. К слову, пришлось». «Идем». После секундного раздумья протянул дракон, включая меня в процесс, аутентификации нового «я». Чтобы мне выдали документы и чековый блокнот с привязкой на номер счета в местном банке, у меня взяли замер магии, кровь из вены и проверили отпечатки пальцев на обеих руках. Процедура длилась не меньше получаса. Но вымотала меня безумно, поэтому, когда Кей протянул мне плитку горького шоколада, я с удовольствием проглотила ее. Замер магии вон такой. Предлагаю перекусить, а потом вернуться в отдел трудовой занятости. Да и твоим работничкам я обещал заказать и доставку. Сколько их там? Три твоих горничные, майяная и пять строителей с растасом. Господин Снук уже ушел со своими помощниками. Обещал вернуться после восьми вечера с полным комплектом спальни. Сегодня все силы только туда бросили. На спальню и ванную, прилегающую к ней. Так что получается по факту 10 человек. Но предлагаю заказать еду на 15. И корзину фруктов, и сладостей на вечер. Так и сделали. Через еще полчаса на забавном аналоге трехколесного велосипеда курьер одного из элитнейших ресторанов столицы помчался в сторону моего дома, энергично нажимая на артефакт скорости. А мы, наконец, присели за столик в углу просторного богатого зала, чтобы выбрать еду уже для себя. Ресторация была полна людей. Пардон, драконов. И все они, как один, шептались по мере нашего продвижения ко мне. Точнее, о моем платье, которое имели честь вчера оценить во всей красе на балу императора. «Это точно она?» «Сейша Глоссар». «Уже нет. Я слышала, что император после случившегося вывел эту выскочку из рода Глоссар». «Да вы что?» «Точно, точно. А еще вроде как наследник Хельсадар ее бросил прямо там, у трона императора». «Что-то он не похож на того, кто невесту бросил!» Послышалось чье-то ироничное замечание, но на девушку тут же зафорчали со всех сторон. «Точно бросил!» «Тетель! Тебе лишь бы всем перечить!» Отчитала женщина-девушку с кофейного цвета кожей, которая с порядочной долей надменности взирала на компанию женщин, с которой ей выпала доля отобедать. Поймав мой взгляд, Мулатка подмигнула, насмешливо улыбнувшись. В остальном, сколько бы эти дамочки не форчали, А было невооруженным взглядом видно, что им очень интересна моя персона, несмотря на общественные эфи. Их пытливые взгляды с каким-то маньячным вниманием изучали мой костюм. И тут, надо признаться, было на что посмотреть. Сей наряд входил в коллекцию удобных вещей, созданных братьями Линьере по моим эскизам. Бордовый пиджак с острыми плечиками, в тон ему плотные узкие брюки. Высокие ботильоны со шнуровкой-обманкой до самого колена и черная блузка с v вырезом на груди. Все это отличало меня от дам в длинных платьях, однако и не делало нарушительницей моды. Так как боевички, которых за последние 50 лет появилось довольно много, носили именно такие брюки для собственного удобства, а не юбки или платья. В общем, я продолжала сбивать общественность с толку, лишь бы меня обходили десятой дорогой.